Первое. Прием инициированных пациентом звонков при определенных обстоятельствах. Телефонные звонки и суицидальное поведение. Правило 24 часов. При ориентировании пациентам объясняют, что они должны звонить своим терапевтам перед парасуицидальными действиями, а не после. То есть не нужно накладывать на себя руки, чтобы получить моральное право на звонок. Как уже упоминалось ранее в этой главе, в течение 24 часов после совершения парасуицидальных действий пациенту нельзя звонить терапевту, если только для его жизни нет опасности. Смысл этой стратегии показать пациенту, что терапевт может больше помочь до кризиса, чем после совершения парасуицидальных действий. Обоснование этой стратегии состоит в том, что пациент не нуждается в внимании специалиста после парасуцидальных действий, потому что уже попытался решить проблему, хотя и не адаптивным способом. Пациенту следует объяснить роль подкрепления для активации суцидальной идеации. Кроме того, нужно довести до сознания пациента, что трудно помочь человеку, который просит помощи в самый разгар кризиса.